На огороде, за погребами, соседями чёрные грядки сплошь затянуло сочными огуречными плетями. И стоял там, когда ни взгляни, как будто старый хондромандра, рваный, кривобокий, распяли в руки. Поставили его свисной для гороха, и будет стоять так до осени в огурцах. Тих и тёпл был май, тёпл был июнь с тихими дождичками. Старый огород Лелеем и тёткой Ариной всё ещё был в силе. Густо зацвели шершавые огуречные побеги, и ильстрий облюбованный горох оперился и пышно завился вокруг в ростин весёлой зелёной рощицей. Полюбил Данила Степанович день за днём примечать, как в огороде день ото дня пребывает жёлтого цвету, а на горохе виснут лопаточки. Полюбил захаживать и на пасечку, позадья огорода. Маленькая была пасечка, старенькая, холодная. Всего только 5 дупляков стояло, накрытых дощечками и кирпичиками, потрескавшихся и кое-где стянутых ржавыми обруччиками, избитых жестянками. Давние, счастливые ульи. Когда-то ещё при покойном деде на Лаврушинской усадьбе была лучшая пасека, в 40 колод, и приходили из округи за удачливыми рояями. Благословиться к почину. Удачлив был дед на пчелу, хорошо знал пчелиную повадку, а теперь оставались поскребушки. Переводиться стала пчела, но эти уцелевшие пять колод для Данилы и Степаныча были не пять колод, а давний пчельник в березках, рябинках. Только из березы -то оставалась одна оденешенька, старая, старая. без макушки, да были еще поспеленные ветлы, да обраставшие горьким грибом пеньки рябин, а когда-то всю пасику освещало на закатах спышный рябин красным горохом. Как-то теплым июньским утром тихо прошел Данила Степанович на пасику, и что же увидел? Увидел своего деда Софроня, и рост такой же, и голова белая белая без лысинки. И по выгоревший казакинчик в заплатах под руками стоял где-то в растистой траве по колено над дупляком, а искрал Берхав в буром гудливом рое, как дед Сафрон бывало по утру. Конечно, это не дед Сафрон был, а так похожий на деда двоюродный брат по матери, глухой Захарыч, который жил у Арины. Пришёл он из Баньково, из пустого двора, помирать на людях. Знал Данила Степаныч, что живёт Захарыч у Ариши, как в богодельне, что внучка его, одна живая душа из семьи, выдана была в Шалово, и теперь едва держат её в мужниной семье, а муж Слесарь пропал без вести, когда была на Москве смута. Когда жил в Москве Данила Степаныч, за всякими делами и своей семьёй всё перезабыл. Как и где кто живет из родных и свойства? Точно и не было никого. А как стал жить здесь, стал вспоминать. Оставалось еще родни. Вот двоюродный брат Захарыч. Вот еще какая-то Софьюшка есть, внучка Захарыча. И ему тоже вроде как внучка. Какие-то еще племянники внучатные, дети троюродной сестры, которая теперь монахиня где-то или уж померла.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 Только ехать туда надо две недели. Хива называется. Распляжается народ, друга дружки горохом катится. Вспоминались Данила Степановичу слова Семена Морозова.